Как украли деньги. Когда они вошли, наступила тишина. Все понимали, что это развязка. Если мент прав, то вот она, воровка. А если нет, то, считай, пропали деньги. Поэтому на вошедшую женщину многие из присутствующих смотрели с надеждой. Алексей пожалел, что не может вертеть головой на 360 градусов, чтобы запротоколировать реакцию каждого. Кит явно напрягся. Его жена заерзала и будто сдулась. Тася даже не казалась теперь такой грузной. Верещагин прищурился и посмотрел на мать. Та поджала губы. «Что вы на меня так смотрите?» — удивленно спросила помощница Маргариты Терентьевой. «Что со мной не так?» «Проходите к столу, садитесь» сказал Алексей ее спине, обтянутой тонким кашемировым свитером. Он еще в прошлый раз отметил, что женщина одевается дорого, хотя и безвкусно, в отличие от той же Юленьки. Свитер сам по себе был хорош, но с дерзкой мини-юбкой, которая пошла бы юной девушке, но никак не сорокалетней женщине с очень уж худыми и далеко не идеальными ногами, сочетался плохо. Да еще ботильоны, зрительно обрубающие эти некрасивые ноги. Хотя ботильоны модные и недешевые. Равно как и украшения, которые Наталья, несмотря на то, что торопилась, не применула надеть. Алексей отметил кольцо с изумрудами и золотые часы. А ведь Наталья всего лишь помощник риэлтора. И гонорар у нее с этой сделки, равно как со всех предыдущих, мизерный. Кит облизал женщину масляным взглядом, задержавшимся на ее открытых коротенькой юбкой тощих коленях, после чего Маврушкин поморщился и торопливо подвинулся. Помощница Терентьевой была совсем не в его вкусе. Наталья села. Алексей отметил ее настороженный взгляд, брошенный тайком на марго. Взял чистый лист бумаги и ручку с эмблемой банка, и, кладя все это перед помощницей Терентьевой, сказал. «Нам требуется ваш автограф». Он не хотел, чтобы Наталья знала, чем они все здесь занимались до ее прихода. Для чистоты эксперимента. «И что мне писать?» — с иронией спросила Наталья Нетрухина. Ее фамилию Алексей пока не удосужился узнать. «Пишите прописью. Восемь миллионов рублей». «Да с какой стати!» Женщина внезапно отшвырнула ручку. «Нам надо слечить почерк», — ласково сказал Алексей. Он приободрился. Это была первая бурная реакция на его попытку взять образец почерка. «А почему именно восемь, не пять, не семь?» «Пиши, дура!» — рявкнул кит. «Иначе сядешь!» «Не поняла!» — резко обернулась к нему Наталья. «Бабки у меня пропали». — грубо сказал Кит. — Если ты их сперла, лучше добром верни. — Ах, это вас ограбили! — насмешливо протянула Наталья. — И вы решили, что это сделала я. — Вы будете писать или нет? — потерял терпение Иврещагин. — А вы поставьте себя на мое место! — огрызнулась помощница Терентьевой. — Ребенок болеет, я вот-вот заболею. Всех подозрительных сажают на карантин. «Вы требуете, чтобы я приехала в банк, потом заставляете меня писать то, чего я не понимаю, ничего, между прочим, не объяснив?» «У меня муж адвокат. Он мне строго-настрого наказал не подписывать ни одного документа, прежде чем он его не прочитает». «Ах, вот оно что!» – разочарованно подумал Алексей. «Что ж, этим можно объяснить и ее дорогую одежду и настороженность. Супруг-юрист». Небось, богатая практика. Интересно, он какой адвокат? — Это никакой не документ, — терпеливо пояснил Алексей. — Просто нам надо узнать, кто писал на конверте, в котором оказалась кукла. Образцы почерка взяли уже у всех, кроме вас. — А вы всех подозреваете? — с интересом посмотрела на него Наталья. — Абсолютно, — заверил ее Алексей. — Что ж... Женщина взяла ручку. «Отвыкла писать», — пожаловалась она. «Теперь ведь все в компьютере». И старательно принялась выводить восемь миллионов рублей. Алексей внимательно следил, чтобы помощница Терентьевой не слишком уж старалась. «Ну что там?» Тут же сунулся кит. И Алексей с досадой подумал. «Вот кто старается, и как старается!» Он все еще не мог отделаться от мысли, что Маврушкин безбожно врет. Поклялся он самым святым. «Подумаешь, для кита соврать, что почесаться!» Алексей достал свой смартфон и придвинул образец почерка Натальи, слечая. В прямоугольной переговорной, словно цемент в опалубке, застыло давящее тревожное молчание. «Это не вы писали». Сказал Алексей после долгой, предолгой паузы. Конечно, не я, улыбнулась помощница Марго. Зачем мне воровать? Я вполне обеспечена. Да ладно, заливать, прохрипела Терентьева. Твой адвокат копейки получает, сама рассказывала. Это сейчас, взвелась ее помощница. После того, как он стал адвокатом по назначению. Раньше он занимался частной практикой, и мы жили прекрасно. — А как насчет лицензии, которые у него чуть было не отобрали? — не унималась Марго. — Из-за того, что он накосячил. — Это все сплетни. Где ты их взяла? Из инсты? Нашла, кому верить. — Я просто не люблю, когда люди врут, — презрительно сказала Марго. Прозвучало у нее это как «бдут». — Убзеку баспчо хорошо. — хорошо. Последнее слово Терентьева сказала чисто. «Но это не Бгагда». «Неправда». И она громко чихнула. «Кто бы говорил?» Взвелась Наталья, ее помощница. «Уж если говорить о финансовых проблемах, с тобой никто не сравнится». «Бабыша!» рявкнул Кит. «Мы базарить будем, либо бабки искать. Леха, тебе слово». «Что я могу сказать?» Алексей прокашлялся. Экспертиза показала, что это, во-первых, не тот конверт. Его подменили. И, во-вторых, что куклу никто из вас не делал. Выходит, я ошибся, и у вора был сообщник. Некто Икс, которого среди нас сейчас нет. И которого практически невозможно вычислить из-за того, что двухнедельные записи с банковских видеокамер не сохранились. «И?» — подался вперед один Деньги украли. Преступление было задумано давно. Вор хорошо подготовился. Он понимал, что сможет подменить только один конверт, и он должен быть набит деньгами под завязку. Восемь миллионов оказались подходящей суммой. Вот поэтому жертвой не стал я. — Хотя как сказать? — усмехнулся он. — Сделка теперь под вопросом. В общем, конверт подменили в тот день, когда мы закладывали ячейки. Подменили его довольно ловко, и времени для этого было достаточно. Мы провели в банке не один час, и под конец все утратили бдительность. Макар Иванович заложил в одну из ячеек куклу. Это очевидно. — Так значит, он и украл. — Кит встал. — Кому проще всего было подменить конверты? Да тому, кто держал их в руках все это время! «Логично», — вынужден был согласиться Алексей. «Доказательства», — в упор посмотрел на него Верещагин. «Какие еще доказательства?» — заорал Маврушкин. «Гони бабки и все». Алексей был вынужден признать, что это тупик. «Если ко мне все, то я, пожалуй, пойду. У меня ребенок болеет», — помощница Терентьевой встала. «У меня тоже ребенок один дома остался» поднялась июля. «А у меня так двое!» заявила бывшая розовая кофта, сменившая ее сегодня на не менее безобразное красное платье, приподнимаясь. «Значит, будет суд», торжествующе сказала Трухина, «и мне вернут мою квартиру». «Да с какой стати?» вскочил Верещадин. «Я деньги за нее заплатил, а я их не получил». Кит тоже встал. «Значит, это моя квартира!» — поднялась и Наталья. Теперь все стояли и орали друг на друга. Алексей, один из немногих, остался сидеть. Он пытался собраться с мыслями. «Ключи назад, пожалуйста!» — наскакивала на верещагина Наталья Трухина, пытаясь дотянуться до него через стол. «Или деньги на бочку!» — напирал и кит, пытаясь обойти этот стол с другой стороны. Но ему мешалась сидящая на пути Марго, которая вновь шумно высморкалась. Этот звук привел Алексея в чувство. «Почему опять табаком пахнет?» — поморщился он. «Кто из них бегает на улицу курить? Я вроде никого еще за этим занятием не заставал», — подумал он и громко сказал. «А ну тихо! Сядьте все!» Первым послушался кит. Тяжело дыша, он вновь опустился на стул. Отступила и Трухина, после чего рухнул на свое место красный как рак Верещагин. Его мать демонстративно полезла в сумочку за лекарством и прошелестела. — Макарошка, дай мне водички, таблетку запить. — Вы что, не видите моей матери плохо? — набычившись, спросил Макар Иванович у Леонидова. — Сколько можно издеваться над старой женщиной? «Это кто над кем еще издевается?» — рявкнул на него Маврушкин. «Гоните бабки и валите отсюда!» «Я, между прочим, не намного моложе вашей матери, Макар Иванович!» — вмешалась риэлтор Леонидова Альбина Андреевна. «Могу тоже разыграть сердечный приступ. Вызвать скорую, и меня отсюда увезут в больницу». «Сразу в реанимацию!» — буркнул Кит. «А оттуда в инфекционный бокс». «Это с какой стати?» Бабулька-риэлтор поправила очки. — А сейчас всем пенсионерам корону будут рисовать, — хмыкнул Маврушкин. — Чего вас лечить? К аппарату ИВЛ подключат и кирдык. — Да заткнешься ты, наконец! — не выдержал Алексей. — Что у тебя за язык такой поганый? — Я не могу идти против большинства, хотя лично я против расторжения сделки. Вы все должны четко понимать... Если мы немедленно разойдемся, то будет суд. Деньги вряд ли найдут. Это возможно только по горячим следам, пока все еще здесь. Но кто знает, что будет завтра. Кого-то, возможно, посадят на карантин, кто-то заболеет. А кто-то и коня двинет, — поддержал его Маврушкин. Кит, придержи язык. А что не так? Я, Леха, полностью с тобой согласен. Разойдемся и ищи ветра в поле. Будут менты мои деньги искать. «Машину вон не нашли!» «Трудно найти то, что сам же хозяин и украл», — насмешливо сказал Алексей. «Так что помолчи. Я ставлю на голосование. Голосуют только собственники, участники сделки. Большинством решаем, расходимся мы немедленно, или я ищу вора». «Я за то, чтобы остаться», — первым поднял руку Кит. «Я против». Тася подняла вверх полную длань. «Чего?» уставился на нее Маврушкин. «Бунт на корабле? Леха, она не имеет права голоса». «Это моя квартира, значит, имею», решительно сказала Таисия. «А кто на нее заработал? Деньги чьи?» «Деньги твои», вынужден был признать Алексей. «Но Тася — собственница. Значит, у вас ничья. Что скажут остальные?» «Я за то, чтобы найти деньги». — высказался Верещагин. «Я против», — тяжело вздохнула Валентина Степановна. «Мне здесь даже час еще не высидеть. Я выведу тебя на улицу подышать, мама». подлобья посмотрел на нее Макар Иванович. «Ты что, не понимаешь? Я теряю большие деньги». «Небось, не последние», — усмехнулась Верещагина. «Ты из-за этих проклятых денег мать родную готов угробить». «Совесть есть у тебя?» «Да ты, бабка, всех нас переживешь», — хмыкнул Кит. «Молодец, мужик, не слушай ее. Тебе хата нужна, мне бабки. Значит, сидим здесь до упора». «Макар, остановись!» Валентина Степановна закатила глаза. «Дьявол с ней, с этой квартирой. Как пришли, так и уйдут. Знать судьба такая». «Никогда и ни за что!» Алексей уловил взгляд Который Макар Иванович бросил на Юленьку. Вот она, чуть ли не главная причина, по которой Верещадин хочет здесь подольше задержаться. Видать, зацепила его хорошенькая веселая риэлторша. «И у вас ничья», — подвел итог он и перевел взгляд на Трухиных. «Я хочу назад свою квартиру, я за суд», — горячо сказала Наталья. «Поэтому расходимся». «Вообще-то на мне полтора ляма висит», — робко высказался Мишаня. «Не поняла!» — в упор посмотрела на него жена. Алексей и сам посмотрел на Мишаню с удивлением. Раб впервые подал голос. Оказывается, он все это время о чем-то напряженно думал и, похоже, сообразил, кто главный проигравший. Трухин-то единственный ипотеку взял. Я мозгами-то пораскинул, тата, Миша не виновато посмотрел на жену. И хорошо, что они у тебя нашлись в критический момент, эти мозги, подумал Алексей. Выходит, квартира назад, а ипотека как же? Где деньги-то? Зазря выходит, я ее взял. А ведь мне и отдавать. Как ее взад-то вернуть, эту чертову ипотеку? Погасить, подсказала Юля так та то сколько мебели уже накупила авансов сколько раздала с этим как да и света будет против как я дочки в глаза посмотрю дурак презрительно сказала трухина а дочери он вспомнил света не твоя печаль мне лучше знать нужна ей эта квартира или нет запутался я люди пожаловался мишаня так что ты мент давай ищи эти деньги «Значит, собственник за то, чтобы мы продолжили расследование», — подвел итог Алексей. «И у вас, Трухины, ничья. Остаюсь я». «Но все. Приплыли», — поморщилась Наталья Трухина. «Не приплыли, а расселись по местам», — строго сказал Алексей. «Моя позиция всем известна. Я против расторжения сделки. Решение принято большинством голосов. Начинаем сначала». С собственниками я поговорил, информацию собрал. Остались риэлторы. — Будь проклят тот день, когда я согласилась продавать твою квартиру, — устало сказала Альбина Андреевна и посмотрела на часы. Словно в ответ зазвонил ее телефон. — На звонок я хотя бы могу ответить? — спросила она. Алексей встал, пропуская Альбину Андреевну к выходу. «Я правильно поняла, Алексей Алексеевич, это затянется надолго?» «Возможно, до глубокого вечера», — признался он. «Скажи лучше до ночи», — сухо сказала Альбина Андреевна и вышла в коридор. «Наша песня хороша, начинай сначала», — вздохнула Юля. «Послушайте, неужели никто не хочет признаться?» Неожиданно взмолилась бывшая розовая кофта. Мы поклянемся, что история с кражей не выйдет за эти стены. Вор возвращает деньги, клиенты разбирают ключи от квартир, подписывают акты сдачи приемки. Мы, риэлторы, получаем свой гонорар, и все свободны. Разве плохо? — А ведь разумно. Алексей посмотрел на нее с уважением. — Ну что, господа, кто хочет высказаться? В переговорной наступила тишина все словно сговорившись молчали дело нечисто подумал алексей вариант то неплохой самоизоляция на которую мы все возможно скоро сядем эту историю с кражей похоронит через месяц все они и забудут но видимо процесс необратимый с этими деньгами случилось что то нехорошее их нельзя вернуть в том то и дело — Значит, все согласны с тем, что я продолжаю расследование? — спросил он. — Согласны, не согласны, назад ходу нет, — сурово сказал Кит. — Молчит ворюга, не хочет признаваться. Так что давай, Леха, допрашивай этих баб. И он кивнул на притихшую Юлю. Почему-то именно на нее. — Хорошо, тогда мне нужны ваши паспорта, уважаемые дамы. «Всех, кроме Альбины Андреевны. Скан ее паспорта у меня уже есть, я доверенность оформлял. А остальных, как говорится, попрошу предъявить документы. Надеюсь, никто не будет возражать, если я их сфотографирую». «Это еще зачем?» — занервничала Терентьева. «Мне необходимо получить о вас некоторые сведения». «А управитесь?» — насмешливо спросила ее помощница. «Посмотрите, сколько нас здесь! И у каждой своя биография! Мужья гражданские и не по одному!» «Но что это ты намекаешь?» Красное платье стало пунцовым. Лицо и даже шея риэлтор-шеверещадиных налились краской. «А то ты не знаешь! Мы ведь не первый год с тобой знакомы, Мила!» «Значит, розовую кофту зовут Людмилой» и они с натальей помощницей марго давние знакомые она сказала мужья дети ведь у тебя от разных мужиков и не двое а трое вы товарищ офицер всех считать будете и наталья нетрухина насмешливо посмотрела на леонидова придется он притворно вздохнул отметив что у людмилы материальные проблемы раз у нее трое детей от разных мужей, а обручального кольца на пальце нет, хотя, возможно, просто не носит. Но ее давняя знакомая сейчас ясно сказала — гражданских. Поскольку риэлторы шли на закрытие сделки, документы у всех оказались с собой. Юлия предъявила водительские права, на которые с явным одобрением посмотрел Верещагин. Алексей сфотографировал нужную ему информацию на свой смартфон, после чего встал. «Мне надо сделать звонок, после чего я вернусь, и мы продолжим».